Дневник Красновского 1 сентября 1901 года Кто бы знал, как тяжело живется сыну лютеранского пастора в этой насквозь православной империи. С тех самых пор, как умерла жена, единственный человек, к которому я мог раскрыть свои мысли и чувства после нашего поспешного отъезда из родного Ревеля, живу я как будто по инерции, просыпаюсь каждый день, ем, иду на службу, снова ем, возвращаюсь домой, и все это только потому, что так надо. Кому надо? Зачем надо? Нет у меня ответа. Да и не задаюсь я этим вопросом. Вчера из полицейского околотка принесли конверт с завещанием, которое я оформлял с месяц тому назад, для очень тучного молодого помещика, владевшего небольшой усадьбой в отдаленном подмосковном уезде. Почему говорю о нем в прошедшем времени? А потому что помещик тот едва поставил подпись под духовной грамотой и да покинул мою контору, так сразу и отдал Богу душу прямо в пролетке извозчика». А я все так и хожу день за днем, оформляю купчие, дарственные, завещания, да подтверждаю переводы. День за днем, месяц за месяцем, вечера тянутся, а годы летят. Зачем это все? В любом случае, в моей монотонной жизни наметилось какое-никакое до приключения. Как нотариус, оформивший завещание, которое сам покойный в силу печальных обстоятельств не смог передать наследнику, Я вынужден посетить захолустный Эннский уезд и проследить за тем, чтобы имущество в полном объеме перешло новому хозяину. И пусть этим хозяином станет гонящая меня церковь, увы, я вынужден исполнить мой профессиональный долг, иначе что останется от меня, кроме честного имени? Постскриптум. В связи с этой поездкой я решил начать новый дневник» так как в предыдущем осталось всего пара страниц, которых, я боюсь, не хватит на поездку. 2 сентября 1901 года. Передавал дела Федору Алексеевичу, пусть помощник практикуется, не все ему в учениках штаны протирать. А то, к примеру, случись не на несколько дней нужда случится уехать, а не дай бог сильно заболею, и некого в конторе будет оставить. Как всегда в субботний день народу пришло море, опять чуть не устроили драку в приемной, выясняя порядок очереди, кого тут стояло и кому здесь только спросить. Слава богу, к вечеру уже все вошло в колею и вернулось в привычное русло. Ближе к вечеру я закрыл контору и отправился в верхние ряды прикупить кое-чего в дорогу. В первую очередь я, конечно же, взял из-под полы запасец стеламина. Пусть его использование и не приветствуются православными, но случись, что в дороге, как старому колдуну постоять за себя без энергии. Если его сыщут, позора, конечно, не оберешься. Отписываться придется потом полгода, да и пусть у московского жандармского третьего отделения я и так в списке неблагонадежных с тех пор, как мы перебрались сюда из лютеранской Эстленской губернии. Но кроме того обновил гардероб новой дорожной твидовой тройкой, которую прямо в лавке с готовым платьем подогнали под мои мерки буквально за полчаса. Еще купил новое модное канатье взамен истрепавшегося, да пожалуй и все. «Завтра с самого утра сяду на Южный экспресс, который донесет меня до Энска за каких-то полтора часа». Постскриптум. «Чувствую, помощника придется контролировать через телеграф. Не погорячился ли я, оставив нотариальную контору на него?» 3 сентября 1901 года. На Саратовском сел в экспресс. Удалось взять билет второго класса и устроиться на мягком диване у окна. Полюбовался на все еще по-летнему зеленые пейзажи, попытался даже немного поспать, но попутчик очень хотел общаться, и я как-то втянулся в пустопорожний дорожный разговор. Да так, что даже и не заметил быстро пролетевшего времени, пока кондуктор не объявил о том, что моя станция следующая. По прибытии меня встретил очередной новенький в стиле а-ля Рюс вокзал Рязана-Уральской железной дороги, братьев-близнецов которого я мельком наблюдал на предыдущих коротких остановках. Военский поезд имел долгую техническую стоянку для набора воды, потому пассажиры, не торопясь, покидали свои места, и многие из них толпились на широком перроне у группы важных господ, встречающих кого-то, пребывающего тем же составом, что и я недолго послушав приветственные речи и разобравшись что в город с гастролями нагрянул какой то очередной провинциальный цирк от чего то гордо именующий себя театром я двинулся в сторону выхода в город где мне отдавили успевшую затечь за время долгого сидения ногу которую я к тому же еще и подвернул при спуске из вагона выйдя в город попытался взять извозчика но все ваньки уже разъехались да к тому же собралась внушительная очередь тех Кто не хотел идти до дому пешком, благо мне подсказали, что лучшая гостиница города находится в двух шагах от вокзала, а так как приехал я практически налегке, то и ковылять на отдавленной ноге по пыльному, но довольно живописному и зеленому городку пришлось не слишком долго. В гостинице удалось не только взять хороший номер, но и отлично перекусить в небольшой харчевне, где меня ждала весьма неожиданная, но, как я теперь понимаю, очень полезная встреча. К моему величайшему удивлению, в тот момент, когда я уже съел свой обед и наслаждался крепчайшим чаем, только что из-под самовара, за мой столик подсела старая знакомая, с которой имел я довольно близкие отношения еще до моей женитьбы с Надей. Удивительно, как судьба занесла ее в Энск. Мы мило поболтали, вспоминая старые времена. Анастасия выглядела даже моложе, чем в те времена, когда мы с нею кутили в моем родном Ревеле. Однако я знал, что моя подруга ведьма, и представлял ее, так сказать, настоящую природу, а потому нисколько не обманывался в том, что передо мною находится совсем не юное грациозное создание в красном обтягивающем платье, а, скорее всего, довольно грузная и, возможно, не слишком приятная старуха, наложившая на себя омолаживающие чары. Мы уговорились, что к вечеру я заеду к ней на ужин, и мы расстались». Теперь, когда я пишу эти строки, уже знаю, кто победит в борьбе. Тот отчасти наивный юноша, певший про голубку и как привязанный бегавший по стенам старой крепости за молодой плутовкой, или циничный старик, который совершенно равнодушно следует за своей целью. Однако в момент встречи моему сердцу было очень тепло от ностальгии по давно ушедшей молодости и воспоминаниях об упругих статях юной красотки. Несмотря на воскресный день, мне удалось взять в наем небольшую бричку, и я отправился к цели моего путешествия. Дорога на другую сторону реки до Сельца Лютичева не заняла много времени. У въезда в село стояла церковь, настоятелю которой мой клиент-помещик Кистенев, как раз и отписал все свое имущество. Я собрался было посетить наследника, но что-то во мне воспротивилось встрече с ним то ли усталость, а может подспудное нежелание колдуна встречаться с православным клириком. В любом случае я проехал мимо храма и через пять минут уже был в поместье, где уже стояли в ожидании несколько дворовых и старик-управляющий. Мне предложили отдохнуть с дороги и выпить чаю, провели в гостиную, где я впервые и почуял легкий запах, который невозможно ни с чем спутать. Мне в нос ударил аромат столамина. Недолго думая под предлогом того, что мне необходимо осмотреть все наследственное имущество, я попросил провести меня по дому, и управляющий с удовольствием показал его от мезонина до подвала, где мое сознание буквально помутилось от стеламинового духа. Я поблагодарил слуг и поспешил ретироваться, отговорясь тем, что мне нужно утрясти некие формальности и в тишине составить опись имущества. Дорогой у меня сложился план действий. Поместье ни в коем случае нельзя было передавать священнику и церкви, иначе они просто уничтожили бы, по всей видимости, очень большие запасы, как они считали, проклятого металла. Глупцы. Столетиями православные стоят на пути колдовского и магического прогресса, носятся со своим отсталым кудесничеством и признают лишь ту энергию, которую могут держать в своих пусти тренированных, но все равно слабых телах. Да. Использование стеламина сказывается на колдуне, но таковаться цена могущество По сути, даже гибель моей горячо любимой жены, связанная с тем, что она надорвалась, бесконтрольно впитывая энергию стеламина, пытаясь колдовством победить свою болезнь, даже это не убедит меня в правоте русской церкви. Но я что-то увлекся. Мой план, на первый взгляд, оказался прост и сложен одновременно. Я никогда не жаловался на память, а потому был совершенно уверен, что смогу воспроизвести довольно сложный ритуал призыва нежити, которая после некоторых усилий приобретет полное сходство с человеком, которого я и выдам за наследника бесценного для меня поместья. Точнее даже не его самого, а содержимого подвала. Прибыв в Венск, я вспомнил, что до встречи с ведьмой осталось не так много времени. Узнал дорогу до мельницы, где она жила, и не мешкая отправился туда. Наша встреча и правда оказалась судьбоносной. Старуха в молодом обличии встретила меня очень приветливо, приготовила шикарный ужин, которым я с удовольствием насладился перед тем, как перейти к делу. Когда Анастасия предложила открыть бутыль дорогого вина, я понял, что пришло время для разговора и предложил выкупить излишки молодости ее ученицы, о которой она мимолетом упомянула еще в харчевне, сказать, что мои слова шокировали ведьму, ожидавшую совсем другого предложения. «Это ничего не сказать». «С мерзкой старухи как гнилая кожа, слезла заклятие молодости, и она бросилась на меня, но я ожидал этого, потому просто применил свой дар, лишив Анастасию возможности шевелиться. Я подумал, раз уж моя старая знакомая так любит свою подопечную, то она вполне может стать жертвой вместо нее». Конечно, излишки энергии, даром и во все стороны хлещущие из молодой, еще не вступившей в силу ведьмочки, для моих целей были бы предпочтительней. Воплощенная нежить теоретически получилась бы намного сильнее, да и по правде от нее бы не убыла. Ну, стало бы лет на 10 старше дел -то. Однако и жизнь опытной ведьмы тоже для моего ритуала вполне сгодилась. В любом случае, это был ее собственный глупый выбор. Дальше все было просто. Припасенного заранее бруска сталамина хватило и на то, чтобы обездвижить ведьму, и на то, чтобы произвести ритуал поднятия нежити. Я бросил иссушенные останки Анастасии в пруд. За ней последовал и сталаминовый шлак, оставшийся от первого потраченного мной бруска. Вряд ли кто-то будет осушать пруд в поисках пропавшей. Через несколько дней рыбы доедят останки, а отраченный брусок уйдет глубоко в ил. Результат первой жертвы моего ритуала сейчас вьется вокруг меня в виде серого неразумного облачка, то отдаляющегося благодаря сквозняку, то вновь приближающегося, инстинктивно боясь развоплотиться. Пишу эти строки, устроившись на чердаке мельницы. Коня я стреножил на лугу, подальше от глаз, пусть скотинка пасется. Там же в кусты загнал бричку, места тут глухие, ничего с нею не станется. А завтра с утра сюда должна будет пожаловать ученица покойная которая обязательно вернется, чтобы снять с огня какое-то сложное варево, так и оставшееся бурлить в большом котле. Эта одаренная пригодится мне для следующего этапа ритуала. Постскриптум. Жалко ли мне Настю? После того, как я застал их в шатающейся карете, а она лишь посмеялась надо мной той ночью больше сорока лет назад? Глупый вопрос. Очень жалко. 4 сентября 1901 года. Увы, но все пошло не по плану. Начать с того, что я банально проспал, умаявшись за полный событиями и переживаниями день. И ведь как чудно спиться на природе, будто лет 10 сбросил. Так или иначе, открыв глаза, я лишь услышал, как девчонка в последний раз кликнула свою наставницу и подалась во свояси. Пока соображал, пока разминал прострелившее колено, пока со скрипом добрался до окна, ее уже и след простыл. Наскоро перекусив заветренными остатками нашей вчерашней трапезы, И помянув добрым словом готовившую ее Анастасию, я запер за собой мельницу, запряг на отдыхавшегося коня в припрятанную бричку и покатил в сторону Энска, по пути планируя следующий шаг. Призванная нежить так и велась вокруг моей головы, благо для того, чтобы ее разглядеть в свете дня, встречный должен не только обладать довольно развитым даром, но и целенаправленно приложить усилия для ее проявления. Основная трудность моего положения состоит в том, что я, не будучи местным жителем, не могу знать, кто в городе является одаренным. К сожалению, для следующего шага ритуала мне потребуется новая жертва, на роль которой простец никак не подходит. И на самом деле мне повезло, что некроманская наука не стоит на месте, и оксфордские колдуны с десяток лет назад хорошенько переработали и упростили множество ритуалов, в том числе и подходящее мне в данной ситуации воплощение личины. Нежити, неотличимые от человека. Благослови Бог их каторжный труд, иначе бы мне пришлось сперва собрать все жертвы в одном помещении и по одному скармливать их, воплощаемому некроконструкту так, чтобы разум каждой последующий наливался все большим и большим ужасом. Уже при въезде в город я понял, что решение поскорее покинуть мельницу оказалось совершенно правильным. Видимо, сработало шестое чувство. В том месте, где проселочная дорога расширялась, становясь улицей, я немного зазевался, и бричка сцепилась с осью встречной пролетки, которой управлял жандармский поручик, а на сиденье рядом с моей, как я уже считал, потенциальной жертвой, расположился ротмистр в котором я с удивлением узнал того господина, что отдавил мне все еще дающую о себе знать ногу, вчера на вокзале. Самое же ужасное в ситуации было то, что в петлицах жандармов сияли восьмиконечные звезды с мечом и щитом, символ третьего отделения. Девчонка оказалась не промах, сразу видно – ведьма. Не стало долго сомневаться и прямиком отправилась по адресу к жандармам, занимающимся потусторонним. Я мило раскланялся с встречными, и мы разъехались. Надеюсь, они не обратили внимания на этот в сущности пустяшный инцидент. Думаю, мне следует вести себя максимально осмотрительно. Хорошо, что я избавился от останков Анастасии. Постскриптум. Проведу-ка я остаток сегодняшнего дня в праздности, иначе, боюсь, мне может не хватить сил для воплощения всех моих планов. Сейчас найду трактирчик поприличнее, перекушу. Да попытаюсь разговорить кого-нибудь из местных. Вдруг что на ум да придет. 5 сентября 1901 года. Вчера мне пришла в голову отличная идея. Начну по порядку. Я знаю наверняка, что кроме известных мне жандармов и ученицы Анастасии, которых я в силу понятных причин не могу использовать в качестве жертв, из известных мне одаренных есть еще обязательный целитель в уездной больнице, священники в церквях и монастырях, а также машинисты чародейских экспрессов и капитаны речных барж, ведущие их под надуваемым чародейским ветром парусами вверх по течению. Сперва я хотел начать с целителя, но как на грех оказалось, что эту должность исправляет супруга того самого жандармского родмистра Рыжкова, начальника третьего отделения. Охотиться за ней я не стану даже при угрозе полного провала моих планов, ведь я не самоубийца. Хотя, если бы не эта насмешка судьбы, воплощение ритуала было бы намного проще, ведь для следующего этапа мне все равно придется наведаться в лечебницу. Досадно. Использовать всякого рода клириков я тоже опасаюсь, ровно по той же самой причине меня будут усиленно искать, и чего доброго призовут подкрепления из губернии, а как найдут, в лучшем случае повесят без суда, но, скорее всего, просто сожгут под одобрительные крики простецов, так что остаются машинисты и капитаны». С одной стороны, вверх по реке идет довольно много старых барш под парусами, которые по вековой традиции ведут против течения чародейские ветра, воплощаемые сильными кудесниками. Но вот подобраться к такому капитану будет довольно проблематично. Вряд ли команда станет наблюдать сложа руки, как незнакомец поднимается в высокую рубку, чтобы пересечься взглядами с их командиром. Зато, как я второго дня случайно заметил, локомотивная бригада во время набора воды разбредается из паровозной будки. Машинист же остается на месте и следит за работой подчиненных. В общем, я решил, что паровозника подловить намного проще. Да и разбираться, что случилось с неместным одаренным, жандармы будут не так ретиво, будь это кто-то из знакомцев. В общем, забегая вперед, скажу, что мой план сработал на отлично, и мне есть за что себя похвалить. Ранним утром я устроился в зале ожидания. Дождался прибытия первого экспресса, следующего в Москву. Пока кочегар возился с водоразборной колонкой, а помощник доливал масло в колесные буксы, я вышел на платформу и, сделав вид, что прогуливаюсь, дошел до самого ее начала. Кстати, отвлекусь от главного. Я стал свидетелем забавнейшей ситуации. Из вагона второго класса вышло небольшое семейство, возглавляемое невеликим чиновником класса 12 выделявшегося своей крайней худобой. При нем жена, по виду сушеная вобла, до да сынишка Юрки Карапус лет восьми. И вот навстречу им попадается тучный местный господин, который узнал в том приезжем одноклассника. Почему я обратил внимание на их обнимающуюся компанию? В первую очередь потому, что тонкий отец семейства начал громко хвастать одетому в партикулярное толстому, что, дескать, жена его — лютеранка. И повторил это с какой-то неимоверной гордостью до да несколько раз. Я пригляделся к той худосочной особе и даже попытался аккуратно привлечь ее внимание тайным знаком, однако она явно оказалась неодаренной. Мазнула по мне равнодушным взглядом и отвернулась. Жаль, помощница в этом деле мне не помешала бы. Закончился же этот эпизод довольно комично. Как только прибывший Тонкий и узнал, что его толстый товарищ уже до тайного дослужился, тоже мне птица, если хорошенько поразмыслить, так в нем сразу же взыграло такое коленопреклоненное чинопочитание, сам он съежился, сгорбился, сузился. Мне аж примерско стало. Не то, что круглому местному господину, который отвернулся от бывшего приятеля и лишь подал ему на прощание руку. Я тоже не стал смотреть за разочаровавшей меня компанией и вновь последовал к цели, благо эта заминка позволила мне незаметно подойти ближе к паровозу, ведь бригада уже вовсю занималась обслуживанием машины. Возвращусь к главному, мне оставалось сущая безделица посмотреть в глаза машинисту и тем самым наложить на него проклятие, которое для нежити все это время вившееся вокруг меня будет приманкой, кричащей «Съешь меня!». Нежить улетела поглощать сущность машиниста, а я вернулся в здание вокзала и устроился на скамье в ожидании окончания довольно длительного процесса. Переполох на платформе показал мне, что моя затея удалась, и теперь мне нужно было всего лишь дождаться, пока мой питомец вернется уже наделенный разумом. Процесс затянулся. Я успел пару раз перехватить простецкой снеди в железнодорожном буфете, налиться под завязку чаем, Пообщаться с весьма недовольными пассажирами задержавшегося по моей вине состава, знали бы они, что причиной всех их неудобств являюсь я. Когда я в очередной раз расположился в буфете выпить чаю, то разговорился с одним господином нездорового вида, и когда тот начал рассказывать мне историю своей жизни, прибыл давишний род мистер Рыжков с адъютантом. Отговорился, что встречаю наследника имения, что в принципе хорошо, моего будущего подлога никто не обнаружит. В конце концов жандармы ушли, тут же подали резервный локомотив, и мой собеседник не успел рассказать печальную историю своей жизни. А жаль, мне он показался хоть и странным, но неплохим человеком, возможно, я бы смог утолить его печаль, подспудно забрав самые неприятные воспоминания. Тут как раз и подоспел мой сильно поумневший питомец. Я привязал его к себе еще крепче колдовством, на которое и истратил остатки второго стеламинового бруска. После чего покинул вокзал, отправился отдыхать и набираться сил для следующего шага моего ритуала. Постскриптум. Каким же раззявый я оказался. Я где-то машинально выбросил использованный стеламиновый брусок. И как бы это ни произошло на вокзале, надо менять привычки и обязательно следить за собой. Ведь тут не перенаселенная столица и даже не Москва. Лютеранских колдунов здесь не то что мало, а, по-видимому, у нас в этом захолустье вовсе нет. Так что столоминовый шлаг может стать следом, ведущим ко мне. 6 сентября 1901 года. И опять удачный день. Сегодня я вновь поднялся ни свет ни заря и отправился в городскую лечебницу. Бричку оставил на соседней улице, кинув мальчишке полушку, чтобы присмотрел за транспортом. Пешком добрался до больничного подворья. Там на глаза мне сразу же попалась открытая дверь подвала, через которую я и проник в подземелье. Мой воплощенный питомец стал уже довольно разумен после вчерашней жертвы. Потому я просто выпустил его и при помощи заклятия объяснил, что нужно сделать, отыскать покойницкую и проникнуть в нее, убедившись, что в ней никого, кроме временных постояльцев. Ха-ха. Я же уже написал, что у меня отличное настроение. Освободить не менее трех мертвецов от плоти и использовать ее для воплощения в человекоподобное, потом вернуться ко мне. Сам я остался сторожить вход, чтобы кто-нибудь случайно не закрыл так удачно подвернувшуюся мне дверь. Некоторое время после того, как чуть светящееся в темноте серое облачко скрылось за поворотом, ничего не происходило. Затем я услышал какое-то шуршание со всех сторон. Сперва я очень удивился, подумав, что подвал полон грызунов. Возможно, мышей или крыс. Потом наколдовал себе на всякий случай сумеречное зрение и понял, что вокруг мечутся домовики. Какая мерзость. Нечисть буквально заполонила коридоры и явно пыталась поскорее покинуть подвал. Я вспомнил, что домовики не терпят присутствия нежити, и усмехнулся, представив, какой переполох поднимется наверху. Небольшой шум будет мне вполне на руку, вряд ли кто-то обнаружит обглоданных покойников в ближайшее время, а когда домовики будут выдворены, меня тут уже не будет. Наконец легкое головокружение подсказало мне, что у нежити все получилось. Да, теперь пока не осуществится план, и я не отзову питомца, он будет тянуть из меня силы. Увы, такова цена, иначе мы давно захватили бы весь мир, просто подняв армию мертвецов. Через несколько минут после того, как я уверился в том, что очередной этап ритуала завершился успехом, из дальнего коридора раздался дикий крик, переходящий в виск. Видимо, все-таки кто-то встретил моего питомца. Тот явился через пару минут и выглядел именно так, как и положено выглядеть нежити, обретшей плоть. Не очень приятный, имевший очертания, отдаленно напоминающие неимоверно жирного человека, а вместо лица покрытой белой кожей ком без глаз, рта и вообще каких-либо положенных отверстий. Я воспользовался початым бруском столамина и приказал уже воплощенной личине принять образ красивого молодого человека, схожий с виденным мной на обложке модного парижского журнала. В принципе, получилось неплохо, как говорится, все девки будут его. В общем, я собой доволен. Я велел своему питомцу облачиться в заранее припасенные мной одежды, и мы незамеченными покинули подвал, а после территорию лечебницы. Кстати, я опять по привычке выкинул шлак. Видимо, от этой привычки так просто не избавиться. Остаток дня, пожалуй, потрачу на отдых. Зайду в харчевню в компании своей новой игрушки. Да посмотрю, не диковат ли. Ну, а вечером все-таки посмотрю представление этого... То ли цирка, то ли театра, приехавшего вместе со мной на гастроли. Постскриптум. Нет, ну какая удачная поездка получается. Когда моя махинация выгорит, я стану несказанно богат». 7 сентября 1901 года. Уже сколько раз замечал, что не нужно заранее радоваться удаче, можно сглазить. Собственно, так все и получилось. Но начну сначала. Вчера вечером посетил выступление театра Паяччо. Ничего, как оказалось особенного, просто глупый провинциальный цирк с гимнастами, клоунами и прочей недостойной внимания ерундой. Так я и думал, пока на сцену не вышел фокусник. После начала его номера я вдруг осознал, что он одаренный. И мало того, последователь восточной школы шаманизма, представители которой так редко встречаются в европейской части нашей империи, когда же вслед за ним в номере стала участвовать ассистентка наполовину Дриада, тоже одаренная и представленная почтеннейшей публике как ученица шамана, я понял, что это мой шанс. «Не буду так рисковать. Смогу ли я в одиночку справиться с практикующим сильным одаренным, это зависит от многих факторов. Но вот принести в жертву ученицу мне явно по силам даже скорее всего обойдется без запредельного риска». Но самое интересное случилось по окончании представления. Я было подался за кулисы вместе с толпой поклонников артистов, а скорее чего греха таить артисток среди которых встречались и вполне уважаемые господа из тех, кого я запомнил по встрече на вокзале. И только стал изучать надписи на дверях гримерок, как на плечо мне легла рука, и со мной поздоровался по имени какой-то чернявый молодой человек, в котором я узнал антрепренера этого цирка. Пожалуй, не буду называть это действо театром. Много чести. Как оказалось, судьба свела меня с одним из членов нашей тайной организации, занимавшим мельчайшую должностишку, которого я в силу этого обстоятельства вообще не запомнил. В отличие от него, ясное дело, довольно сложно не узнать целого ревизора колдовского направления всей Центральной России, заприметившего меня со сцены еще в зале и решившего, что я разыскиваю именно его. Сеньор Труфатора, именно так звали этого мелкого мага, какая ирония для просвещенной Европы католики-маги и протестанты-колдуны вынуждены действовать – в одной упряжке, опасаясь гонений в этой диковатой империи. Конечно же, пришлось сделать вид, что я его узнал, похвалить представления и осторожно расспросить о его шаманах и, в частности, о заинтересовавшей меня ученице. Глупый маг решил, что старикашка-колдун захотел экзотики, вспомнить молодость с восточной полукровкой, подумать только дриада, тьфу, гадость какая, с нечистью связываться. Этот не сильно разборчивый циркач не иначе судит по себе. Я не стал переубеждать его, опасаясь раскрыть свой настоящий интерес. Но он поспешил расстроить меня, что шаманы в его труппе сами по себе и, увы, Сиулин, именно так зовут полукровку, с поклонниками ее талантов ни за деньги, ни просто так за интерес связываться не желает. Я сделал вид, что очень сильно воспылал и под эту сурдинку вызнал в том числе, что Фанг Хэ, так зовут шамана, Каждый день вместе с подопечной закупается в торговых рядах. Идея, как этим воспользоваться, сразу же пришла мне в голову, и я покинул театр, чтобы случайно не попасться на глаза будущим противникам и впоследствии избежать всяческих подозрений. Сегодня встал затемно и пешком отправился в ряды, оставив питомца в гостиничном номере. На рынке отыскал чайхану и выбрал самого подозрительно выглядящего инородца изо всех, что там обстряпывали свои, в лучшем случае, серые делишки. Им оказался торговец с туркистанскими коврами Сахир из Бухары. Мы быстро нашли общий язык, ведь я не ошибся, что он вовсю работает на моих единоверцев, подданных ее британского величества. После того, как мы обсудили все тонкости, я заплатил весьма щедрый аванс за похищение ученицы шамана и вернулся в гостиницу, чтобы забрать питомца. К сожалению, моя нежить, как бы я ни старался, пока что до конца не привыкла к обществу, по своему поведению напоминала скорее пятилетнего ребенка. Думаю, что следующий этап ритуала это исправит. По сведениям, полученным от мага-антрепренера, застать шаманов в торговых рядах можно было в 2, а то и 3 часа пополудни. До этого времени оставалось еще пара часов, потому мы неспешно прогулялись по окутсому бульварчику от чего-то так любимому здешними провинциальными празношатающимися зеваками. Я испил кофею в небольшой забегаловке с наидурнейшей претензией на парижский флёр и к назначенному времени. Устроился в трактире прямо напротив ворот склада, где мой бухарский визави хранил свой битый молью товар. С непривычки поддержание нежити давалось мне с каждым часом все с большим и большим трудом. То ли питомец потихоньку тащил из меня силы, то ли сказывалась все нараставшая усталость. В любом случае, все, что я видел перед собою, постепенно становилось все более тусклым и теряло краски, а мои и так подугасшие с возрастом эмоции становились вопиюще скупыми. А что самое неприятное? Мой интеллект, на остроту которого я никогда не жаловался, будто бы притупился. Надо бы как можно быстрее разделаться с этим делом и отозвать нежить, пока процесс не стал необратимым. В конце концов, на пороге трактирчика, где мне, ввиду указанных причин, не удалось по достоинству оценить стрипню, появилась отвратительная физиономия моего наемника, отчаянными жестами попытавшегося привлечь мое внимание. Я кинул на стол серебрушку, которой явно должно было хватить на оплату того, что я заказал, и приказал питомцу следовать за мной. Сахир привел меня к внешним воротам лабаза и приоткрыл створку, согнувшись в насквозь фальшивом среднеазиатском подобострастии. Пропустив нежить вперед, я приготовил очередной сталаминовый брусок. Если дело не выгорит, я определенно разорен, такие траты подумать только. Уже третий брусок меньше, чем за седмицу. И уже было начал готовить проклятие, которое должно помочь моему некроконструкту поглотить сущность одаренной как вдруг в ответ на простенькую мелодию, некоторое время звучавшую со стороны рынка, и на которую я, честно говоря, не обратил никакого внимания, из-за ворот склада послышалось тонкое девичье пение. Тут-то я и сопоставил, что моя будущая жертва — шаман, а значит, надо скорее уходить, пока не подоспел ее учитель, наигрывающий мелодию, чтобы найти пропавшую ученицу. Но мало мне шамана. Шестым чувством я ощутил, что с изнанки мира меня пытается разглядеть недоброжелательно настроенный взгляд. Пришлось все же истратить очередную порцию столомина на то, чтобы постараться скрыться от потустороннего взора и наложить проклятие на того, кто хотел разыскать меня таким интересным образом. Пытаясь не показываться на глаза неудавшейся жертве, я схватил за врот питомца из-за створки ворот и, погрозив глупому инородцу, вопреки моим указаниям, не заткнувшему рот похищенной полукровке, поспешил покинуть бульвар и оказаться как можно дальше от места, где в скорости шаман начнет искать обидчика своей ученицы. Перевел дух я только в своем номере в гостинице. Хорошо, что мой некропитомец еще не поумнел, а потому вообще не задавал вопросов, беспрекословно мне подчиняясь. Жаль, что в таком виде его не получится выдать за наследника. Слишком уж своим поведением он схож с душевнобольным. До завтра решил ничего не предпринимать, а дать себе отдыху после таких-то переживаний. Постскриптум. Ах, как же я упустил то, что если шаман додумается допросить моего наемника или передать его полиции, рано или поздно тот выдаст мою личность. Все-таки поддержание подобия жизни в личине очень сильно сказывается на моем интеллектуальном уровне. Завтра постараюсь подчистить хвосты. 8 сентября 1901 года. Не скажу, что сегодняшний день неудачен, однако я прошел буквально по лезвию бритвы. Всю предыдущую ночь я ворочался, переживая свой грандиозный провал и постоянно возвращаясь к мысли, что зря я ввязался в эту авантюру. Надо было просто остаться честным нотариусом. Вскакивал с узкой гостиничной кровати, перечитывал дорогие моему сердцу письма тех, кому я помог в их сложных и запутанных делах. И уже было собрался бросить начатое, развоплотить так дорого обходящегося мне питомца и раскрыть настоящую духовную грамоту отцу Игорю, которому покойный Кистенев и отписал все свое имущество. Меня остановило только одно — Под утро я представил, с каким вдохновением церковники будут уничтожать запасы столамина, которые в мечтах я уже считал своими. Как будет жадно потирать потные жирные ладошки еретик-ортодокс, настоятель Лютичевского храма, отец Игорь. Мерзко. Не отдам. Решено. Остаток ночи я потратил на новый план. К сожалению, мои умственные способности все более и более ухудшались из-за питомца, но ближе к рассвету мне все же пришла показавшаяся тогда дельной мысль, и я растолкал нежить, чтобы по темноте отправиться к монастырю. По дороге я как мог объяснил произведению моего колдовского искусства, каким образом ему следует действовать. Мой план был довольно прост – Питомец должен зайти на территорию монастыря, ни в коем случае не попадаясь на глаза братья, которые его сразу же раскусят. Найти монастырский источник, затаиться рядом и пытаться напитаться энергией, которую он должен видеть серым цветом в потустороннем спектре. В принципе, план был хорош, за исключением одного момента. Кто же мог знать, что в монастыре стоят сторожевые чары на нежить? Никак инцидент 1890 года хорошо отпечатался в памяти православных святош Наша организация славно тогда погуляла, устроив нашествие нежити на троице Сергиеву Лавру, и, воспользовавшись паникой, разжилась множеством сильных артефактов. Эх, хорошие были деньки, но не буду отвлекаться. Повторюсь, план был хорош, но сторожевые чары подняли знатную панику среди братьев. Монахи били в набат, перебудили полгорода, потратили уйму энергии на установку огромного щита. Я, право слово, восхищен местным настоятелем, осилившим такое неподъемное заклинание. Сперва я очень испугался за судьбу моего питомца, особенно когда защитный купол сомкнулся над монастырем. Однако время текло, а связь с моей нежитью не рвалась. Потихоньку я и успокоился, а уж когда давление на меня со стороны питомца начало потихоньку уменьшаться, появилась стройность мысли и четкость зрения, тут-то я и понял, что мой некроконструкт не только не был пойман, но еще и смог разобраться в течениях энергии источника и наконец-то закончил питаться моей жизненной силой. Зная, что для насыщения нежити потребуется довольно много времени, хорошо, если суток хватит, все ж таки питание из источника по скорости несравнимо с всасыванием выплеска энергии жертвы. Я еще немного потолкался среди толпы зевак и уже совершенно спокойным отправился было в номер, где хотел наверстать бессонную ночь и восстановить море высосанных жизненных сил, однако вспомнил про еще одно незавершенное дельце. Надо было обрубить хвосты, ведущие ко мне. Я вернулся на рынок, зашел на знакомый мне склад, где очень удачно застал своего наемника Сахира, что-то обсуждающего с подельником, таким же торговцем, как и он. Ушлый туркистанец попытался вытянуть из меня остаток средств, дескать, мол, он приложил все силы к поимке ученицы-шамана, и даже привел меня к ней, находящейся в беспомощном состоянии, а то, что я ретировался в последний момент, это не его проблемы. Признаться, я даже малость опешил от такого нахальства, но когда эти двое достали кинжалы и стали мне угрожать, я отбросил остатки сомнений и просто проклял их, в результате чего неудачники сохлись дико корчась в мучениях без возможности издать хоть малейший звук. Вот теперь можно вернуться в гостиницу и отдохнуть. Постскриптум. Думаю, уже завтра мой питомец будет готов предстать перед Лютичевской челядью в качестве наследника поместья. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. 9 сентября 1901 года Ну что же, сегодня я был буквально в полушаге от провала, по сравнению с которым мое маленькое недоразумение в торговых рядах кажется крошечным конфузом, и не более того. Начну с того, что все утро я корпел над составлением подложного завещания. Ничего особенно сложного в этом нет, однако давненько я не выводил письмена каллиграфическим почерком, коим должна быть написана духовная грамота. Так что к тому моменту, как последнее слово легло на лист гербовой бумаги, моя рука уже заметно дрожала. Но, как оказалось, это было не самое сложное. Как бы ни час я провел, занося перо, чтобы поставить простую роспись Петр Игнатич Кистенев. Но лишь кончик касался бумаги, и, как бы это ни было смешно, у меня ничего не выходило. Рука, словно чужая, отказывалась повиноваться. От чего то я вспоминал лица тех, кому честно и бескорыстно помогал все годы моей службы в нотариате. Перед моими глазами буквально стояли строки благодарственных писем, которые я нет-нет доперечитывал в минуты слабости или печали. Я всегда боялся признаться себе, что все эти игры в тайные общества — лишь пустая забава на фоне того дела, — которым всю жизнь занимаюсь и которая, как бы это ни было наивно, заставляет каждое утро вытряхивать свое одеревеневшее тело из одинокой постели и в сердцах проклиная все на свете, идти и продолжать жить. Что-то я стал не в меру сентиментален. Избавляться надо от этого паразита Финцонина. Срочно избавляться. Также для полной достоверности мне нужны были еще метрика наследника и список с родословной, в которой тот должен был предстать каким-нибудь дальним кузеном покойного Кистенева. Пришлось посетить дворянское собрание, благо достаточно было представиться нотариусом и расстаться со ассигнацией не слишком крупного достоинства, чтобы меня безо всякой проверки допустили к дворянской родословной книге уезда, выписку из которой я и составил определив моего питомца внуком младшей сестры деда, покойного клиента. Мой выбор пал на данную особу по той причине, что та была выдана замуж за мелкого немецкого князька фон Цоннинг, и сведения о ее дальнейшей судьбе отсутствовали, не исключено, что ввиду того бардака, что творился при объединении германских княжеств в империю, а может, просто умерла, кто знает». В любом случае, мой питомец теперь может документами подтвердить свое имя. Петр Иванович Швинцонин. Я подумал, что лучше не привлекать особого внимания к созданному мною инструменту и дать ему русскую фамилию, происхождение которой особо въедливым можно будет объяснить его немецким дедом. а транслитерация, мол, произошла потому, что тот взял русское подданство, не приняв поглощения маленького но очень гордого княжества Пруссией. Для моих дел этого хватит, хотя въедливая проверка, конечно же, обнаружит подлог, тем более что для придания внешней достоверности метрики и родословной мне пришлось при помощи колдовства состарить бумагу, и любой одаренный это сразу же ощутит. Выйдя из дворянского собрания, извозчиком добрался я до монастырской площади, и вот тут от моего удовлетворенного спокойствия не осталось и следа. С благодушием, занимаясь привычными бумажными делами, я совершенно упустил из виду, что с момента, как питомец ушел получать энергию источника, прошло уже больше суток. Да, я чувствовал, что связь с ним не прервалась. Я понимал, что он самостоятельно выполнил последнюю ступень ритуала, став по сути неотличим ни внешне, ни умственно от обычного человека но, видимо, ввиду того, что его существование и привязка ко мне так и давлели над моим разумом, я не догадался дать конструкту четких указаний, что именно делать после окончания ритуала. Притворившись, что мне не противно заходить на святую землю, я прогулялся по монастырскому саду и взглянул на источник, где ожидаемо никого не обнаружил. Вернулся в гостиницу. Нежити и там не было. Добрался до трактира, где мы Давича, ожидали наемника. Но и здесь меня постигла неудача. Откровенно говоря, я ударился в панику и в этом состоянии не придумал ничего лучшего, чем броситься на почтамт и отправить помощнику телеграмму, в которой завуалированно приказал срочно связаться с нашей организацией, чтобы мне в помощь выехали несколько колдунов. Мои умственные способности и правда оставляют желать лучшего, ведь в тот момент мне это показалось наилучшим решением. А то, что придется делиться с Стеламином со всей нашей обширной организацией, как-то даже не пришло мне в голову. Никак не дождусь, когда наконец смогу развоплотить питомца, чтобы он не замутнял с такой силой мой мозг. Каково же было мое удивление, когда я, выходя из дверей почты, нос к носу столкнулся со своей нежитью. Оказалось, что тот еще вчера достаточно напитался энергией, покинул монастырь при помощи одной новой знакомой, сумел сбежать от шаманов, на беду попавшихся ему на пути, и затаился в каком-то подвале, где и провел ночь, разбираясь в своей новой для него и почти человеческой сущности. С утра уже полным сил вернулся в гостиницу и никого не застав в номере ринулся искать меня по всему городу, настигнув только здесь. Собственно, этот эпизод в очередной раз доказал мне, что от питомца надо избавляться как можно быстрее. У меня ужасающим образом спутаны мысли, и я упускаю банальнейшие вещи. Например, то, что привязанная к колдуну нежить имеет внутренний компас, всегда указывающий на хозяина. Я побежал обратно в здание почтампта в тщетной попытке отозвать свою телеграмму. Однако дебелая работница хлопнула перед носом стеклянной дверкой в перегородке и, выкрикнув лишь одно слово «обед», удалилась, вообще не обратив на мои призывы ни капли внимания. Сказать, что я был взбешен, ничего не сказать. Вылетел на улицу, отыскал глазами ту стену, в которую входили телеграфные провода, благо стена оказалась в проулке и не на виду. Достал очередной брусок столамина и произнес заклятие, благодаря которому в самое сосредоточение проводов ударила колдовская молния, спекшая толстую медную проволоку, заставившая тлеть кирпичную стену и, скорее всего, убившая всех, кто находился в тот момент у телеграфных аппаратов. «Надеюсь, мою депешу не успели передать, а после переполоха и, надеюсь, пожара, который вот-вот уже займется внутри, вовсе никогда не передадут». К зданию почтам-то уже прибыл пожарный расчет, и мы с питомцем поспешили ретироваться. Добрались пешими до гостиницы. О, мои колени! Сдал номер, так как в этом захолустном Энске меня больше ничего не держало, а к моменту, когда я обстряпаю свои дела, нужды задерживаться в городе у меня и вовсе не будет. Нанял пролетку, заплатив рубль серебром за седьмицу. Так у меня скоро не останется не только столамина, но еще и денег. Ну а дальше произошло из рук вон событие. Сидевший на козлах и правящий старым Кауром Мерином Финцонин я усилием воли заставляю себя даже мысленно называть питомца новой фамилией, а то как бы в таком угнетенном состоянии не ляпнуть бы перед кем, что это нежить, вдруг остановил пролетку у рядов при виде спешащей нам навстречу девицы в белом платье, И окликнул ее. И как только та подошла ближе, я узнал в ней ученицу, принесенной мной в жертву Анастасии. Кто бы мог подумать. Сперва я опешил, вспоминая, не видела ли та меня в компании со своей наставницей. Кажется, не видела. Не успел я возмутиться про себя нахальству девчонки, как та со словами «Петя, это и есть твой колдун?» Тут же забралась в пролетку, устроилась рядом с ним и дерзко скомандовала трогой. Настоящая ведьма, вся в покойную наставницу. И вот мы покинули это негостеприимное захолустье и пересекли реку по Новому мосту, а по дороге Финсонин рассказал мне, что именно Елена, так звали ученицу Анастасии, вывела его из монастыря и, дескать, ему будет веселее с ней. Сперва я был несказанно удивлен дерзостью своего питомца. Вот опять надо следить даже за тем, что пишу. Конечно же, Финцонина. Но потом поразмыслил и пришел к выводу, что наследник, прибывший с невестой, даст намного меньше поводов для подозрений. Когда вдали показалось Лютичева, я велел Петру скорее проскочить сельскую церковь, чтобы невзначай не пересечься с отцом Игорем. Челядь приняла наше прибытие как само собой разумеющееся. Я представил слугам нового хозяина и его невесту, после чего отозвал приказчика, который очень долго и внимательно рассматривал документы, чуть ли не пробуя их на вкус. Наивный простец, что он там может разглядеть. В конце концов, Финсонина устроили в большой хозяйской спальне, мне же в пользование отвели светлый мезонин, кишащий домовиками. Но ничего. Пары проклятий хватило, чтобы уничтожить несколько самых наглых и показать остальным, что впредь не стоит досаждать остановившемуся тут колдуну. Молодые люди, за одну я готов поручиться, что этот человек, а вот второй явно подкачал, умчались гулять по парку, а я устроился за небольшим рабочим столом у полукруглого арочного окна, из которого открывается великолепный вид на долину небольшой речушки и темную старую дубовую рощу. Пишу эти строки и пытаюсь систематизировать все произошедшее. Собрать разбегающиеся мысли и распланировать решающий завтрашний день. «Постскриптум». Боже, эти приглушенные ночные стоны раздаются на весь дом. Она же достоверно знает, что мой питомец нежить. Неужто не брезгует?» 10 сентября 1901 года. Вот так незаметно и настал день осеннего равноденствия. Сегодня на закате вновь случится ежегодный синий звон, после которого я стану баснословно богат. Итак, всю ночь я провел в мечтах, хоть мне и активно мешали. Утром у меня уже были готовы наброски плана действий, несмотря на непрекращающееся давление на мой интеллект со стороны питомца. Даже не представляю меру своего счастья в тот момент, когда перестану нуждаться в нем и смогу его развоплотить. И надеюсь, в этот момент Елена будет находиться от меня не слишком близко. Да, мне пришлось притвориться добрым дядюшкой, заботящимся о призванной нежити, как о собственном племяннике. Думаю, она поверила в эту игру. Жаль, что придется от нее избавиться. Очень красивая женщина, да еще и одаренная. Собственно, мой план таков. Финцонин под предлогом синего звона, якобы в заботе о дворовых, отпускает всю челядь по домам перетерпеть эту напасть с родными, после чего гуляет со своей ведьмой в парке, наблюдая, чтобы никто не подходил к усадьбе и чего лишнего не увидел и не услышал. Тем временем я спускаюсь в подвал и при помощи кайлас сношу кирпичную стену, из-за которой доносится аромат стеламина. Я уже исследовал подвал. Из-за довольно толстой, но щелястой стены веет влажным столоминовым сквозняком и порой доносится какой-то то ли гудящий, то ли жужжащий шум и потрескивают близкие разряды. Кстати, я постоянно чувствую присутствие застарелых следов сильной нежити, и меня это немного нервирует. Вполне возможно, это шалят расшатанные нервы, А может, сказывается эффект долговременного призыва питомца, ведь я еще ни разу в жизни не работал с некроконструктами дольше суток. Я уже приготовил инструмент, сейчас подкреплюсь тем, что оставили слуги, немного отдохну и примусь за работу. Простите меня, мои колени, но если дело сладится, я уеду из этой неприветливой страны и куплю виллу в классическом стиле где-нибудь на берегу теплого моря. Или вообще подамся за океан. Постскриптум. Наконец-то сбывается моя мечта. Ведь уже завтра я буду просто баснословно. Сказочно богат.